Глава восемнадцатая. Второй шаг. Пролежав без сознания несколько секунд, парень наконец открыл глаза и поднялся. Осмотревшись, он понял, что находится посреди просторных роскошных апартаментов. Оценив убранство жилища, что отвела его к лону Лилид, Кай в конце концов отделился от плоти шестого, создав себе новое тело. Следом он открыл путь в пространственный карман и перенес оттуда Рагнара. Хира, Нияка, Анатоса и Рона. Телепортация в тело клона прошла успешно, и хотя из-за нескольких попутчиков, а точнее их сильных душ, весь процесс занял гораздо больше времени, это все равно было быстрее морского путешествия. Чтобы переместиться с Кайзерс Арка в Солнечный Приют на Нагатте, понадобило всего около тринадцати с половиной часов и девяноста процентов духовной выносливости парня. Конечно, был еще вариант снова воспользоваться массивом переноса, а затем отплыть на Нагату из Страны Ветра. Но в преддверии будущих событий Кай не желал пока что сталкиваться с пиратами, способными прервать телепортацию. К тому же из Страны Ветра не каждый день отплывали корабли в секту Восходящей Звезды, поэтому затраты времени оказались бы гораздо большими. Вот Кайзер и решил использовать перемещение в клона. помешать которому не могли даже необычные артефакты картеля четырех туманов. Это умение имело неимоверный потенциал. По сути, с помощью клонов Кай мог попасть практически в любое место, хоть прямо в сердце чужой фракции, что он некогда и провернул. Единственное, что могло остановить его, это рунные барьеры, как тогда на скитающемся острове. Вот только любая защита подобного рода была слишком дорогой. А поэтому ее почти никогда не использовали для большой площади, ограничиваясь созданием рудных барьеров максимум для сокровищниц. Так вот как выглядит секта восходящей звезды. Приблизившись к окну, за которым виднелись улицы Солнечного Приюта и отстраивавшаяся область на вершине горы, произнес Рагнар. А ведь если бы не скитающийся остров, то мы бы сейчас были членами этой секты, добавила Ниака. Идем. Заглянув на последователей, сказал Кай. В коридоре их сразу же встретила пара стражников священных лордов. Увидев целую группу истинных мастеров, коих не должно было быть в апартаментах шестого, те сразу отскочили и вскинули оружие. Глядя на незнакомых воинов, особенно на Кая, они чувствовали, что мурашки пробегают у них по спине. Интуиция отчетливо подсказывала им, насколько опасны эти шестеро. Сообщите госпоже Лилид, что прибыл повелитель Кайзер со своими подчиненными. Власть навелел шестой. Воины переглянулись. Ситуация была необычная, однако, к счастью, их уже предупредили о том, что недавно секта восходящей звезды стала восседом некоего Кайзера и что шестой его представитель. Кивнув, один из священных лордов воспользовался татуировкой. Мы вас проведем. Тем временем заговорил второй. Пожалуйста, следуйте за мной. Так все они направились к тронному залу во дворце матриарха. По пути шестой поделился со своим создателем всеми воспоминаниями о прошедших тридцати семи днях. И Кайл знал, что было несколько попыток саботажа среди некоторых старейшин, но Лилит все на корню подавила, продолжая готовиться к официальному объявлению о восседлете и выплате дани. Также кайзер узнал, что Глит Райхам Долтфарес, придавший шестого, а также Халой и его дядя Радион были исключены из секты с пожизненным запретом на повторное вступление. Шестой рассудил, что смерть будет перебором за их поступки, но от небольшой месть все же не отказался. Вскоре девять воинов, включая стражей, добрались до входа в тронный зал, где кайзеров встретил лично Глабсфорд. сильнейший из оставшихся небесных монархов секты, за исключением Лилит, с которым парень познакомился сразу после победы над Матриархом. «Рад приветствовать господина Кайзера и его спутников!» — вежливо поклонился он. «Вас уже ждут!» Крупные артефактные врата, украшенные горельефом, изображающим неких воинов и инкрустированные дорогими светящимися камнями, Начали медленно и бесшумно открываться. Поприветствуйте нашего асезирена, приказала поднявшаяся с трона Лилид, когда Кай с остальными вошел внутрь. В тот же миг семнадцать небесных монархов, находящихся в зале, склонили головы, лишь Лилид и уже поприветствовавшие Кая Глапс остались стоять неподвижно. После этого между ними из пола поднялся длинный угольно-черный овальный стол с двумя стульями на концах. Прошу, присаживайтесь. Кивнула Лилид. Кай не стал спорить, заняв свое место. Следом на противоположный стул опустилась и сама девушка. Что же касалось старших старейшин секты, включая Глабса, то они остались стоять, собравшись позади матриарха. Соответственно, шестой Рагнар. Ньяка, Хира, Анатас, Ирон тоже встали позади своего лидера Кая. К слову, все пятера сразу привлекли внимание небесных монархов с самого прибытия, начав изучать жесткую ауру. И здесь речь шла не о той, что продуцируется душой, а об общем создаваемым ими впечатлении: вид, суровые лица, стальные взгляды. Последние семь дней, в течение каждого из которых Кайб безжалостно избивал их всех, однозначно закалил эту пятерку. Конечно, в рамках всей вертикали пути развития они не были слишком опасными, однако в реалиях, ограниченного правилами Инсулая, каждый из них являлся очень сильным воином. Все же тут они могли одолеть даже небесных монархов, что имели меньший талант. В конце концов, самый слабый из них – Анатос. являлся настоящим мастером четырех малых звезд, а самые сильные Хира и Рагнар мастерами шести средних звезд. Прошедшие три модификации, а также получившие семитонные техники и качественные техники Рагнар как раз уже сейчас мог бы получить этот титул, если бы отправился на испытания мастерских звезд. Конечно, на фоне Кая они все еще оставались слабыми. Но в действительности каждый из них так или иначе являлся полноценным гением. Ведь если вспомнить, то подавляющее большинство истинных мастеров, не считая небесных монархов, были обычными фессатами. Лишь уникумы находились выше. Вот почему Рагнар, Ньяка, Хира и даже Анатос с Роном произвели серьезное впечатление как на Лилит, так и на ее подчиненных. При этом даже не раскрыв свои титулы. Думаю, стоит начать с главного. Заговорила первая Лилид, заглянув Кайзеру в глаза на несколько секунд, она все же продолжила: «Я решила принять твое предложение. Я вступлю в твою организацию. Также некоторые мои старейшины тоже изъявили желание присоединиться к тебе, если ты действительно позволишь им при этом оставаться в моей секте». Семеро небесных монархов сделали небольшой шаг вперед. Я рад твоему решению, улыбнулся Кай. Как и говорил, для присоединения к моей организации не нужно отрекаться от своей фракции, хотя она и должна будет отойти на второй план. Но есть другая проблема. Я признаю тебя, Лилит, но ничего не могу сказать о твоих подчиненных. В отличие от вашей секты или других похожих объединений, у меня в первую очередь ценится личность и определенные ее свойства, а не ступень развития. Поэтому даже небесные монархии могут быть отвергнуты. Сцепив руки в замок, серьезно ответил он: "Каждый должен пройти проверку. Ты такую прошла во время нашей битвы. Воины, что стоят за моей спиной, тоже доказали, что достойны следовать за мной." При всем моем уважении, внезапно заговорил крупный дарган, определенно связанный с семейством медвежьих. Но неужели вы хотите сказать, что мы менее достойны, чем эти сопляки? с открытой неприязнью спросил он. С приступом, взглянув на нахального небесного монарха пиковой стадии, что не скрывал свой титул мастера пяти малых звезд, Кай понял, что не чувствовал его ауры в тот день на уничтоженной вершине горы. Похоже, этот дарган так и не ощутил на себе давление сфер. ауры и воли мастера Кайзера, о чем красноречиво говорили взгляды других старейшин. Кай уже хотел было осадить наглеца, но Лилит его опередила. Под давлением вдруг раскрывшегося поля превосходства девушки Дарган упал на колени и закряхтел. — Мне кажется, до тебя, Легуд, так и не дошло, кто сидит перед тобой, — зазвучал ледяной голос Лилит. Существование всей секты восходящей звезды буквально напрямую зависит от воли этого человека. Так с чего же ты решил, что можешь дерзить ему и оскорблять тех, кого он признал достойными? С чего ты решил, что можешь порочить меня и ставить под угрозу мою секту? Г-госпожа, едва удерживаясь на четвереньках, протянул он руку в сторону Лилид. Про Простите меня. Давление тут же исчезло, от чего покрывшись окровавым потом Даргант наконец смог нормально вздохнуть. На трясущихся ногах он медленно поднялся. Я приношу свои глубочайшие извинения. Склонился Легут перед Кайзером. Я не хотел оскорбить ни вас, ни ваших слуг. Не слуг. Сухо ответил Кай. Последователей. Они не служат мне, а добровольно следуют за мной, как те, кого я признал достойными. И у вас тоже будет возможность получить признание». Взглянул он на выступившую ранее семерку, к которым относился Эйдарган. «Конечно, достижение ступени небесного монарха – это уже серьезный результат. Он определенно дает вам высокую оценку в моих глазах и тем самым многое упрощает. Но все же сила...» Это всего лишь один из аспектов сути истинного воина. В конце концов, Зазриму тоже был небесным монархом. После этого все в зале затихли. Упоминание человека, за которым следовали некоторые из присутствующих, при том совершенно не зная о его истинной сущности и деяниях, заставило многих помрачнеть. Однако кай быстро разрушил эту мрачную атмосферу, продолжив свою речь. Скажу сразу. Если хотите присоединиться ко мне, то вы должны быть готовы к тому, что ни раз и ни два окажетесь на грани жизни и смерти. Я знаю, что после прорыва на ступень небесного монарха многие мастера размикают. Конечно же, они достигли высшей ступени истинного мастерства и больше не хотят рисковать всем. Они могут мирно жить десятки тысяч лет и пользоваться всеми благами, что дарует им их превосходящая сила. Они начинают забывать, сколько сил положили ради достижения этой вершины. Их внутренний стержень слабеет, а в душе прорастают различные низкие качества. И я подобного не приемлю. Поэтому среди моих последователей нет места размякшим старикам с огромной силой, но только настоящим воинам, для которых нет неприступных вершин. Так что, надеюсь, вы докажете мне, что именно такими и являетесь. Ну или отступите прямо сейчас, если не готовы что-то менять. Тяжелый взгляд кайзера упал на семерых небесных монархов, но никто из них так и не отказался от своих намерений. Отлично, кивнул парень. Тогда перейдем к главному. Пора навестить картель четырех туманов. Именно там вы и докажете свою пригодность. На лицах старейшин секты тут же появилось изумление. Никто из них и подумать не мог, что и двоели не сразу после победы над Лилит Кайзер решит позариться еще на одну сильнейшую фракцию региона. Спутники Жикая оказались спокойны. Конечно, он им тоже не сообщил о цели путешествия, но те жуткие тренировки все же подготовили их к чему-то подобному. И лично ли Целилит появилась озорная ухмылка. Матриарх уже узнала обо всем от парня. Поэтому сейчас испытывала настоящее предвкушение, словно они собирались на веселую прогулку. Спустя полтора часа Кай и Лилит прибыли в небольшой портовый городок на островке к югу от Нагаты. Что же касалось тех семерых старейшин секты и последователей Кая, то они переместились в пространственные карманы своих лидеров. Только шестой остался в солнечном приюте. Он, к слову, уже получил титул старшего старейшины как представитель сюзерена. Вскоре светлые улицы, красивые дома и приятные люди сменились грязью под ногами, обветшалыми зданиями и немытыми бродягами. На всякий случай, изменив внешность и даже ауры, два истинных претендента направились вглубь города, прямиком в криминальный район. Разве этот остров не подчиняется правительству Нагаты? Вдруг спросил Кай, оглядываясь по сторонам. Чем глубже они заходили, тем мрачнее становилась обстановка. Да, так и есть. Как ни в чем не бывало, ответила Лилид. И, насколько я знаю, оно состоит исключительно из членов секты, верно? Верно. И к чему ты клонишь? Посмотрела девушка на Кайзера. Как непосредственно на землях твоей секты могут существовать подобные места? «Ладно, это еще вассалы были бы». «И что с того?» Непонимающе уставилась лилит на парня. «Предлагаешь мне заняться искоренением бедности? А разве это не выгодно для секты? Сколько скрытых талантов может прятаться в этой грязи? Сколько пользы можно получить, если создать здесь подобающую инфраструктуру?» «О, мой юный сюзерен!» Ухмыльнулась девушка. Прислушавшись к словам старшей и более опытной правительницы, бедные будут всегда и везде, пусть и в разной степени. Сколько ресурсов не вкладывай, построить идеальное общество ты никак не сможешь. Это во-первых. Во-вторых, разве не лучше будет для этих скрытых талантов сразу столкнуться со всей жестокостью мира, нежели расти с золотой ложкой в рту? К тому же все городские блага... Такие, как общественные школы, лечебницы и промышленные гильдии, дающие работу доступной абсолютно всем жителям, нужно только протянуть руку, но даже этого много кто попросту отказывается делать. А теперь внимательно посмотри на здания, которые ты видишь вокруг. Ничего тебе не кажется странным? Хм, они однотипные. Верно. С моим приходом к власти вечные войны местных кланов прекратились. Появилась возможность более рационально вложить сохраненные ресурсы. Здесь, как и во многих других городах секты, включая столицу, было немало трущоб. Но двадцать лет назад их снесли, взамен отстроив полноценное жилье с массивами для сбора энергии, лечебницы и школы. И что же произошло с ними за эти двадцать лет? А вот что: ухоженные здания превратились в развалюхи. А наполненные всеми необходимыми благами районы вновь стали рассадниками преступности. Обновились города, но их жители остались теми же. Их мышление не изменилось. Все потому, что бедность не тут. Лилит обвела рукой улицу. Она тут. Указала она пальцем на голову. Я бывала во многих мирах. И нигде даже в самых высокоразвитых я никогда не видела идеального и равного общества. И даже если казалось, что некоторые земли лишены бедности и преступности, то стоило лишь заглянуть глубже, как сразу становилось понятно, что живут так, а не за счёт других стран и организаций. Ни развитые технологии, ни прогрессивные социальные институты не могли исправить всех проблем. Всё потому... Что чем более развито общество, тем выше его запросы. И кто же их должен исполнять? Големы? Искусственные духи? Что ж, это могло бы сработать в случае, если общество неболькое и закрыто. Вот только такой социум невозможен. Всегда найдется некто, кто захочет большего. Для чего придется выйти за границы своего идеального мирка. А именно к этому и подталкивает путь развития. Вечная борьба за ресурсы, такой уклад ойкумены, и это только вершина айсберга. Впрочем, естественно, я не говорю, что не стоит предпринимать попыток исправить общее положение дел. Если успел заметить, то часть однотипных зданий была и за границей этого района, что от чем-то договорит.、Да、Но только и верить в идеал тоже не стоит. Я запомню. Кивнул Кай. Он хотел было добавить еще несколько слов, но сделать ему это не дал резкий женский крик, который тут же оборвался. Воины переглянулись, а затем сконцентрировались на духовном восприятии. С его помощью они ощутили четверых смертных в переулке в нескольких сотнях метров от себя. Это были трое парней, один из которых находился на уровне закалки внутренних органов, а остальные на уровне закалки легких и женщина, обычная смертная. Их действия указывали на то, что происходит не что иное, как изнасилование. Не хочешь помочь? Поинтересовалась Элилит. А ты? Взглянул на нее Кай. Не знаю. Задумавшись, равнодушно ответила она. А как же женская солидарность? Ну или хотя бы справедливость правителя? Видимо, я слишком зачерствела за сотни лет жизни. Пожала плечами девушка. Но ты прав. Я хоть и не спаситель, однако это все же мои земли. К этому моменту, перекинувшись всего парой фраз, Кай и Лилит уже преодолели несколько сотен метров, оказавшись возле места преступления. По сути, они уже находились в поле зрения, вот только парочку истинных мастеров так никто и не увидел. Они спокойно стерли факт своего существования из разума смертных при помощи воли мастера. Знаешь? Будь я тут одна, то просто покалечила бы ублюдков, но раз ты со мной, улыбнувшись хитро взглянула Лилид на Кайзера, то, пожалуй, предоставлю все тебе. Что? удивился Кай. А если я откажусь что-либо делать? Значит, так тому и быть. Развела матриарх руками. Вообще-то здесь должна быть стража, но почему-то за все наше путешествие я увидела только несколько постов. Вот с этим. «Вероятно, последствиям деятельности зазриму, и я потом разберусь. А сейчас максимум вызову сюда стражников, но сама и пальцем не пошевелю». «Какая жестокая!» — хмыкнул парень, неспешно направившись вперёд. «Ладно, я вмешаюсь. Но и полностью действовать по твоим правилам не буду». «Да, задай им там жару!» Скинув кулак к небу, издевательски поддержала его Лилит. Сократив расстояние до десятка шагов, Кай щелкнул пальцами. В тот же миг все четверо смертных замерли, словно время остановилось. В действительности же их тела и даже мысли сковала воля парня. Этот жест. Посмотрел он на свою ладонь, удивившись своим действиям. Так часто делала ажцила, вероятно. Не помню. Осознал Кайзер, а затем сжал кулак. Нужно поторопиться с работой Тени и поскорее вернуть память. У меня плохое предчувствие. Кай коротким рывком приблизился к лежащей на земле заплаканной женщины, из разбитого носа которой капала кровь. Склонившись, он сформировал небольшой и безумно острый кинжал изо льда, а затем вложил его в руку женщины. При помощи воли мастера Кайзер сделал так. чтобы она еще какое-то время не смогла разжать эту ладонь и случайно выпустить оружие, а также временно подавил тело насильников, ослабив их до уровня обычных смертных или даже чуть ниже. Следом парень покинул переулок. Вот значит как, произнесла Лилид, когда он приблизился к ней. Я думала, ты сам поможешь ей. Идем, коротко ответил Кай, снова щелкнул пальцами. Нахмурившись, он размышлял о том, почему же действительно поступил так. Земной кайзер незамедлительно избил бы тех троих, но сейчас от чего-то поступил иначе. Похоже, даже несмотря на потерянные воспоминания, его эмоциональная и подсознательная часть истинного мастера остались прежними. Вскоре позади раздались крики. Мужские крики. Блестящий хвост был найден в таверне под названием «Мертвые глаз». И вошедшие в нее воины сразу поняли, почему. Хозяином заведения оказалась одноглазая нежить, воин пика ступени заклинателя. Обнаружив крупную фигуру ящера-человека в углу помещения, Кайзер направился прямо к нему. Лилит зашагала следом. Чего нужно? Приглушенно прорычал блестящий хвост, увидев подошедшую парочку незнакомых людей. «Уже забыл своего хозяина?» Блеснули из-под капюшона неестественные фиолетовые глаза Кая, севшего напротив. «Господин Кайзер!» – наклонившись, прошептал небесный монарх. «Он самый!» – кивнул парень, активируя изоляционный артефакт. Теперь их никто не подслушал бы и даже не смог бы прочитать по губам. «Давай, наконец, поговорим. Ты один?» «Да, здесь я один». «Как ты добрался сюда?» «Использовал связи с одной мелкой преступной группировкой Нагаты, которые перевели меня через границу. Поговаривают, секта восходящей звезды сильно ослабла за недавнее время». «Чёртов за зриму!» — выругалась Лилит, связавшись с Каем мысленно. Еще два месяца назад этого твоего ящера моментально вычислили бы и казнили за такую дерзость, но теперь ты все еще мой раб? Наклонился Кай поближе. Да, господин. Без промедления ответил блестящий хвост. Дай клятву, что ты никого с собой не привел, что никому про свое поражение не рассказывал и что никакой ловушки для меня не подготовил. Подозревая, что блестящий хвост мог каким-нибудь способом избавиться от чужой власти над собой, как это сделал тот же Зазриму, или эта власть вообще могла не вернуться к Каю после того, как он временно освободил раба, все-таки он не знал, будут ли правила работать таким образом. Парень решил перестраховаться. К слову, именно поэтому он и Лилит с самого начала прибыли в город инкогнита и до сих пор действовали максимально тихо. Однако блестящий хвост дал необходимую клятву, и поскольку никакого наказания не последовало, Кай удовлетворенно кивнул. Но при этом проверки не закончились. В мерах испытаний правила были сильнее системы, так что с ее помощью нельзя было проверить, действительно ли ящер от человека остался рабом. Более того, раз Кайзер додумался до способа временного стирания памяти, то и кто-то другой мог. И поскольку воспоминания забирались самими правилами, то тут системная клятва тоже ничем помочь не могла. То есть данная только что клятва могла и вообще быть ложной, если блестящий хвост просто ничего не помнил. Хорошо. А теперь нанеси себе серьезное увечье. Изнутри повреди свое астральное тело так сильно, чтобы ни один мастер душ не сумел его вылечить, но при этом и ты сам не умер. Шокированный воин переспросил. «Вы уверены?» Кай с Лилит тут же напряглись. «Да, это приказ», — надавил Кай. Небесный монарх медленно кивнул. Быстро оглянувшись, он прикрыл глаза и сконцентрировался. Спустя несколько секунд его воля, энергия и частицы законов ударили по астральному телу изнутри, сделав в нем жуткую дыру. Блестящий хвост мертвенно побледнел, Сутулился и разразился кровавым кашлем. Он едва не лишился сознания. Что ж, думаю, он действительно на твоей стороне, вздохнул Алилит. Вот и замечательно. Посмотрел на нее Кай, а затем повернулся обратно к блестящему хвосту. Можешь не беспокоиться. Когда все закончится, то я исцелю эту рану. Благодарю, господин. Без вопросов склонил воин голову. Что? Поразилась девушка. Ты готов потратить на него столь ценный божественный предмет? Я думала, он просто разменная пешка. Раб небесный монарх никогда не будет лишним. Усмехнулся Кай. Да из чего ты взяла, что для его исцеления мне придется тратить божественный артефакт? Я и сам могу все сделать. В смысле? Заправив волосы Зауха, наклонила она голову. Как сам? «Своими силами!» «Я это поняла!» Раздраженно фыркнула Лилит. «Но как ты собрался это сделать? Ты ведь даже не мастер душ! Неужели... Неужели божественный дар?» Секрет производства. После этого за столом повисла тишина. И не потому, что Лилит не нашлась с ответом или не осталась больше тем для разговора с блестящим хвостом, а из-за приближающейся к ним фигуры, что ощутили все трое. Подошедшим оказалось нежить, владелец таверны и бармен в одном лице. Остановившись у столика, он перенес из пространственного кольца бутылку дорогого алкоголя, три кубка и закуски. За счет заведения хрипло протянул он своими гнилыми связками и причудливой походкой направился прочь. Никогда не понимало этих существ. Произнесла Лилит, открыв бутылку. «Ну ладно». «Что это значит?» – нахмурился Кай, когда заклинатель покинул область тишины. «Хмм!» – пробуя алхимический алкоголь, кинула девушка на парня взгляд. «Просто решила немного выпить, поэтому сделала заказ чуть ранее. Ментально». «Забудь!» – покачав головой, вздохнул Кайзер. «Итак, расскажи теперь, как обстоят дела в картеле». «Что произошло во время вашего недавнего сбора?» «Первый и второй флот покинули наши основные земли, отправившись куда-то в открытый океан. Нам, вице-адмиралам, ничего не сообщили, но ходят слухи, что они собираются встретиться с принцами бездны, нашими спонсорами. Таким образом, сейчас во Влейме остались только «Темное гнездо» и «Акулья стая» третьей и четвертой флоты». Если не считать меня, то это двенадцать небесных монархов. Семеро из них мастера трех звезд, двое четырех звезд, и есть также один мастер пяти средних звезд. Ну и оставшиеся адмиралы, мастера шести средних и больших звезд. Всего же в картели на данный момент состоит двадцать восемь небесных монархов, за исключением четверых адмиралов. Официально все флоты равны, но по сути главой картеля можно считать Сириуса Дилейна, адмирала первого флота, основателя нашей группировки и вместе с тем мастера семи малых звезд. В его подчинении находится больше всего небесных монархов – десять. Что же насчет второго флота? То его лидера за глаза называют ручной собачкой Сириуса. Это мастер шести больших звезд, которому служат семеро небесных монархов. Интересно, выходит, большей части картеля нет. Выглядит как идеальный шанс для нападения. Или ловушка? Добавила жующая закуски Лилит. Ага, ты не узнал, как проводятся проверки офицеров на факт предательства? Посмотрел Кай на ящера человека. Тот, к сожалению, покачал головой, однако тут же вмешалась Лилид. А что тут знать? Отпила она вина прямо из бутылки, которой никто, кроме нее, так и не притронулся. Вероятно, использует руны истины. Разве это не слишком дорого и не целесообразно, учитывая их стоимость и ограничения по количеству? Для большинства фракций это действительно так, но сильнейшие, включая картель. Обязательно имеет хотя бы одного воина, которому досталось право свободно и относительно дешево покупать руны истины в качестве награды за идеальное прохождение одного из испытаний. У картеля таков третий адмирал. В моей же секте это был Манабе. Объяснила девушка. Кроме того, для проверки всех членов организации не нужно использовать руну на каждом. Достаточно задать общий вопрос о существовании возможного предателя, а затем, если он есть, методом исключения локализовать его группу. Потом же будет достаточно использовать особый артефакт, доступный полководством, зоной исключения. «Но при чем здесь область, необходимая для ремесла и тренировок высокоразвитых мастеров?» – смутился Кайзер. «Проблема в том, что, как знают немногие, Когда зона исключения снимает ограничения мира с воина, то на самом деле она ослабляет его связь с правилами. И вот когда артефакт натыкается на дополнительные оковы, например, потерю свободы после поражения в поединке претендентов, то он подвергается гораздо большей нагрузке, тщетно пытаясь убрать лишнее. И, естественно, это легко заметить. Дальше остается лишь подвергнуть допросу всех особенных через руну истины. Занятно, задумался Кай. Этих нюансов я не знал, но на то уллити матриарх в конце концов. Нужно будет обязательно использовать ее опыт и знания. Но как тогда при всех этих строгих проверках Зазриму предал тебя? Вдруг задал он вопрос, сделав еще глоток алкоголя. Даже капля которого легко убила бы любого воина в ступени закалки души, Лилит протяжно вздохнула. Он выбрал идеальный момент. В отличие от рун истины за полную стоимость, руны со скидкой передавать никому нельзя. Поэтому, когда монах ушел в медитацию, нам пришлось серьезно сократить частоту проверок. Так Зазрему получил достаточно времени для своих действий. Прежде чем его смогли бы раскрыть, поведала Лилид. Но все же я сомневаюсь, что блестящий хвост попался. Ты посмотрела она на Кайзера. Использовал довольно неординарный подход, рискнув временно освободить его и заставив все забыть. Я вообще удивлена, что это сработало и власть над ним вернулась. Обычно никто бы не решился на такое, да и в целом закостенелое мышление многих старых небесных монархов не позволило бы прийти к такому плану. Тем не менее расслабляться не стоит. Кай серьезно кивнул. К слову, а что с контрактами? Задумавшись, обратился он к блестящему хвосту. Ты был скован чем-то таким до потери свободы? Да, господин. Я дал клятву верности Скайдбору. четвертому адмиралу. Но так как правила сильнее системы, то они легко подавляют как действия клятвы, так и действия всех духовных контрактов, что могут противоречить вашим приказам. Ясно. Но почему тогда фракции в тексте клятвы или контрактов не прописывают запрет на то, чтобы их члены не могли ставить свою свободу на кон? Это невозможно, ответила Лилид. Точнее, прописать-то мы можем, но вот внутри зоны поединка это не сработает. Правила обеспечивают претендентам возможность сделать любую ставку, и духовные контракты с системными клятвами не способны помешать этому. Следовательно, остается уповать лишь на преданность, разумность и непреклонность подчиненного. Получается, нет идеального способа защиты от предательства. Именно. Если кто-то, как ты, сумеет заполучить свободу твоего последователя, то никакие контракты или клятвы не помогут. Поэтому и необходимы частые проверки рунами истины. И даже это не панацея, учитывая придуманный тобой метод». «Я понял». Закончив с темой, Кай на несколько минут погрузился в себя, но затем все же вернулся к обсуждению сил картеля. Спустя полтора дня главный корабль третьей дивизии акулии стаи буквально вывалились из нестабильного портала в юго-восточных водах Авлеима. Уже вскоре пылающее и покрытое множеством следов битвы судно оказалось окружено дюжиной линкоров. В окружении десятка священных лордов на борт покореженного корабля спустился пиковый небесный монарх, мастер трех малых звезд, вице-адмирал. Ответяющий за защиту территории картеля. Ему навстречу вышел израненный ящеро-человек, чье остральное тело находилось в ужасном состоянии. Секта восходящей звезды объявила открытую войну. Прохрипел блестящий хвост. Четвертая дивизия уничтожена. Моя третья также практически полностью разбита. Я едва успел сбежать, чтобы доложить обо всем. Как они нашли нас? – выпалил шокированный собеседник. Корабли ведь скрыты артефактами кналака и постоянно перемещаются между ключевыми точками. Не знаю, – выплюнул блестящий хвост. Нас переиграли. Нужно передать все адмиралам. Если ничего не предпримем, то эта чёртовая секта может двинуться вычищать нас и за пределами своих вод. Ты прав, – взял себя в руки мужчина. Идем. Воспользуемся массивом переноса на моем судне. Как же не вовремя первый и второй флот покинули нас, дерьмо! Вскоре блестящий хвост оказался в столице картеля, где сразу же погрузился в особый целительный сон. Состояние вице-адмирала резко ухудшилось, поэтому пиратам не оставалось ничего, кроме как ждать его пробуждения. Тем временем во дворце один за другим прибывали небесные монархи. которые в итоге начали совещание на террасе под ясным голубым небом. Не проси меня о невозможном шоу. Семь, минимум семь дней понадобится, чтобы перебросить мои первые две дивизии из района северных островов, и где-то два-три дня для переброски пятой и шестой дивизии из нейтральных вод. Одно дело телепортировать небесных монархов зарядными амулетами, но совсем другое. Переместить все корабли обычными массивами? Ударив кулаком по столу, сокрушалась двухметровая сине кожа женщина с жабрами и чешуей. Скайдборр, адмирал акульей стаи, относилась к расе тритонов, изменившихся под воздействием некой сильной линии крови людей, что обычно обитали в глубинах морей и океанов, хотя могли спокойно существовать и на суше. Главными особенностями тритонов были повышенные под водой параметры, а также неимоверная стойкость и выносливость, приобретенная их расой за миллионы лет проживания под гигантским давлением воды. Успокойся, нежненько, покачал головой темноволосый мужчина. Может, и не такие хорошие, но у нас в доках все-таки есть запасные суда. Перебрось воинов и используй их. «Ты предлагаешь мне оставить свои корабли без защиты в чужих водах?» Приподнявшись, выкрикнула Скайт. «Ты спятил шоу!» «А ты, значит, предлагаешь ждать, пока сектанты не отыщут прерыватели на своей территории? Ты хоть представляешь, что будет, если эта технология попадет к ним в руки?» Возразил ей третий адмирал. «А я представляю! Это будет закат эпохи картеля, которая толком и не началась!» Если они разгадают тайну этих артефактов, то мы больше не сможем безнаказанно плавать по чужой акватории. Ну так иди и забери их, коли так печешься об этом. А я как раз пока переброшу свои дивизии. Ха! А почему это я должен выполнять твою работу? Моя задача – защищать наши острова, а не бороздить вражеские моря. Тем более, что именно ты вызвалась терроризировать Авлейм. Так что и секта восходящей звезды Это твоя ответственность. Кстати, была же информация, что на главу твоей третьей дивизии напал недавно кто-то и потопил его флагман. Может, это как раз и было подготовках сектантов к полноценным боевым действиям, а ты так ничего и не предприняла? Ох, представляю я, как будет злиться Сириус, когда ты потеряешь прерыватели. Ах, ты ж сука! Отчаянно крикнула Скайд. — Хрен с тобой. Выступлю я на запасных корытах. Но только минимум с двумя твоими дивизиями. Если откажешься, то я обязательно утащу тебя с собой на дно. — Хорошо, — пожал плечами мужчина. — Будет тебе поддержка. Тем временем в помещение для совещания наконец вошел пробудившийся блестящий хвост. Главы флотов и вице-адмиралы, которые все это время сидели тише воды и ниже травы, Разом уставились на ящера-человека. Подлечился наконец, процедил Аскайд. Мать твою за ногу! И кто тебя так отделал? Это была восходящая звезда. Сухо ответил блестящий хвост, осмотрев присутствующих. Изумрудное пламя Лилит. Та самая выскочка. Выходит, не так она сильная, раз даже ты успел уйти от нее. Мне повезло. Рассказывай все в подробностях, велела ему Тритонша. Да, только сперва я хотел бы показать вам кое-что очень важное. Появилась в руках ящера-человека небольшая странная шкатулка. Адмирал третьего флота нахмурился. Неприятное предчувствие неожиданно зародилось в его душе. И чем больше приближалась ладонь блестящего хвоста крышки шкатулки, тем сильнее оно становилось. В конце концов, не выдержав давления интуиции, мужчина громко приказал: «Остановись! Увы, слишком поздно». Пространство вокруг оказалось в миг заблокировано божественным артефактом, а перед блестящим хвостом появилось две фигуры. «Какого хрена!» — подскочила Скайт, мгновенно раскрыв пиковую сферы воды, тумана, копья и щита. собственно последними она и вооружилась. Кто вы такие? Блестящий хвост. Кого ты притащил сюда? Вздрогнула она, осознав, что все ее сферы были легко отражены незнакомой человеческой девушкой. Какая неожиданность! Улыбаясь, спокойно поднялся адмирал третьего флота. На вид это был высокий плечистый красавец с не очень длинными черными волосами, надменным взглядом. Аккуратной бородкой и двумя отчетливыми шрамами на лице. Один тянулся вдоль левой половины, пересекая глаз, а второй перечеркивал лоб. С первого взгляда можно было понять, что оставлены они явно не простым оружием. Одет же был мужчина в темные штаны и футболку с необычным узором, а также плотные перчатки без пальцев. На его плечах лежал длинный черный кожаный плащ. Уперев в бока руки, на которых виднелась странная черная текстура, отчасти напоминающая перья, он с легкой улыбкой на лице направился в сторону незваных гостей. Глава темного гнезда Шоу по прозвищу Ворон, так его звали, и ведь неспроста, в конце концов, адмирал третьего флота не был человеком, а являлся самым настоящим пиковым небесным зверем. Лилиет, дорогуша, как же давно мы не виделись! Мечтательно произнес он. Восемь лет, Шоу. Кажется, это было, когда ты изо всех сил пытался сбежать от меня. С насмешкой ответила девушка. О, там было что-то такое! Изобразил Шоу удивление. Не припомню как-то. Но неужели ты передумала? Резко сменил он тему. «Все-таки решила принять мое предложение и стать матерью для моего потомства?» «Я ведь хорош, правда?» «Наконец-то ты осознала это! Я очень рад! Когда займемся делом?» «Ха-ха-ха-ха! Шоу!» — рассмеялась Лилит. «Ты слишком льстишь себе! До моих стандартов тебе еще расти и расти!» Не стоит стесняться, я все прекрасно понимаю. Ты же просто без ума от меня, не так ли? Достав зеркало, Ворон начал любоваться собой. Твою мать, шоу! Наконец пришла в себя Скайт. Что за клоунаду ты тут устроил? Это правда, Лилит? Да самое. Конечно же. Этот прекрасный запах я никогда не забуду. Мерзость. Поморщилась Лилит. Шоу? Да заткнись ты уже! Зло зиркнул он на Скайт. У тебя завелась крыса, которая привела сюда это чудище. Что тут непонятного? Следом Ворон перевел взгляд на Лилид. Полагаю, просто поговорить и заделать детейшек у нас не выйдет. Нет, мы тут явно не для этого. Наконец заговорил Кайзер, выйдя вперед. Все это время он не сводил глаз с шоу, пытаясь понять, кого же тот ему напоминает. Поклянитесь мне в верности, и я сохраню ваши жизни. А ты что еще за гоблин? Нахмурился третий адмирал. К черту разговоры, шоу! Использовалась кайт духовную связь. Перебей их. В тот же миг пятеро небесных монархов, включая ее, ринулись в атаку. Мгновения спустя к ним присоединились еще столько же воинов, подчиненные Ворона, но сам Шоу остался стоять на месте. Что ж, перенес Кай раненого блестящего хвоста в хранилище. Поехали. В один миг появились клинки Кошмаров. Было использовано полное подчинение для усиления тела. Сформирована нулевая зона. Активирована частичная трансформация с предельной концентрацией. Раскрыты шесть сфер с помощью псевдобожественного ранга, произведено слияние со священными духами и даже сплетена техника пришествия Владыки войны. Разразившись будоражащее воображение силой, Кайзер заставил приближающихся противников взбиться с шага и изумленно выпучить глаза. А следом произошло нечто еще более шокирующее, заставившее вздрогнуть даже Лилит. Кайзер исчез, стал полностью незримым. Ни глаза, ни духовное восприятие более не были способны его засечь. Техника скрытого измерения спрятала его от любого взора, а зона полутвердой энергии вокруг тела сделала абсолютно неощутимым. Область, лишённая ки, была отличным изолятором, однако не идеальным. С её помощью Кай мог стать невидимым для любого духовного восприятия, однако только до того момента. Пока не начинал активно использовать энергию, что с гигантской скоростью разлеталось во все стороны. Именно поэтому изнутри нулевой зоны противники, хоть и хуже, но могли чувствовать друг друга. Осознав это, парень еще на бельтейс придумал альтернативу — зону полутвердой энергии. С ее помощью Казерри получил возможность полностью блокировать быстрое излучение энергии в бою. которая не останавливалась, нулевая зона и не успевал подчинить и вернуть он сам. С момента попадания в Инсулай Кай впервые решил продемонстрировать сей козырь силу, для противостояния которой требовалась либо превосходящая мощь, либо особый божественный дар, либо энергетическое зрение. Умение подчинять любую нейтральную энергию не отображалось системой и не учитывалось в испытании мастерских звезд. Так что, хотя Кай и являлся мастером Семи Малых Звезд, в действительности же его сила была гораздо больше. В конце концов, он даже не побоялся бросить вызов тому, кто победил Ашциллу. Бой начался. Кай двинулся вперед. Первый шаг. И вот ближайший небесный монарх теряет обе ноги. Второй. И еще два зазевавшихся противника, словно слепые котята, оказываются мгновенно нейтрализованы. Третий шаг. Грудь практически каждого из пиратов пронзает жуткий холод и лезвие темно-зеленого огня. Спустя четыре с половиной секунды на ногах остаются лишь двое: Скайт и Шоу. Оба ранены. Повторю: поклянитесь мне в верности, и я сохраню ваши жизни. Прозвучал ледяной голос Кайзера, появившегося перед ними. Или предпочтете, чтобы я начал использовать еще и абсолютно невидимые техники с невидимыми клонами? Шокировал он их еще сильнее.